Верни мне нож, человек. Прошу тебя, верни мне нож. Камергер госпитата. Она приняла уже более благоустроенный вид. Появилось ложе, возле него низенький столик для еды, на столике пустые тарелки, какие-нибудь для питья в углу. Большая расписная ваза. Тюремщик! Ой, так хуй. Тюремщик! Эх. Да где ж ты, поразить тебя гром. Тюремщик! Поми, мерзавец. Да придёт ко мне кто-нибудь или нет? Тюремщик! Что ты кричишь? Я Я кричу, потому что это не тюрьмаш, винорник. Второй день ко мне никто не приходит. Приходят, как хорошенько всыпать своим тюремчикам орхонд, а не зря получают жалование. Заключённых полоска кормить, поить и убирать за ними урыльник. Ай-да пизде не котлонивает от своих обязанностей. Тюремщик. Не кричи, он не придёт. Почему? Он убит. Убит? Вот как. А кем? Пока неизвестно. Хм. Жаль. Он был неплохим малым. особенно для тебя. А хоть бы и для меня. Кому же любить тюремщиков, как не их подопечным? Ну, проклятье. Никто за 2 дня не принёс глотка воды. Архонт. Пора бы назначить нового тюремщика. Он назначен. А? И где же он? Перед тобой. А? Ты Ты шутишь? <решил> С тобой шутить недостойно. Ха. О-хо-хо. Вот это да. Ай, да герострат. Ай, да фигура. Сам архонт басилей преставлен к тебе тюремщиком. О, вот не ожидал. А, это чудеса. Не понимаю, чему ты радуешься. Как чему? Думал ли я когда-нибудь, что достопочтенный Калеон будет охранять меня и выносить за мной урыльник? Урыльник будешь выносить сам, негодяй. А, да все равно. Ты-то будешь идти рядом и нюхать. Ой, ого, смешно. Замолчи. Замолчи. Бедненький Леон, за что тебя так понизили, а? Что же ты так прогневал народ и феса? Я сам попросил назначить меня твоим тюремщиком, генерастрат. Сам? Странно. Ну да мне всё равно. Э, раз ты тюремщик, будь добр, принеси мне еду и питьё. Я голоден. Леон поворачивает ухо. ай, принеси за 2 дня тюрьма мне за данжала. И поживей поворачивайся. Новенький. Новенький. Да весёлые дела творятся в офисе. Зачем пришёл человек? Тебя волнует моё присутствие? Меня волнует Что ты суёшь свой нос куда не надо? Я ни во что не вмешиваюсь, а только слежу за логикой событий. Надоел ты со своей логикой. Оставь покой и меня, и моё имя. Повелитель издал указ забыть Герострата. Так забудьте! Вот как? Ты уже согласен на забвение? Нет, не получится. Забыть значит простить? Простить не простить. О боги! Сколько архонтов на мою бедную голову? Никогда не думал, что удастся строчить суд на две тысячи лет. Тем строже будет этот суд и растрат. Клеон вносит миску с едой и кувшин. Вот еще один мыслитель. Потомки, наверное, вдоволь насмеются, изучая эту персону. А, тюремщик Клеон, а, ну что там настряпали повара? Встать! Встать немедленно! Заключенный что? должен стоять, когда входит надзиратель. Ну-ну, Но да, Клеон. Что ты? Осторожно. Молчать, иначе я плесну всё это в твою наглую физиономию. Еды не получишь, пока не уберёшь в камере, чтоб через минуту здесь было чисто. Я понял, понял. Зачем так волноваться? Что это у тебя? Где? А, это? Это кожура, вот эта апельсиновая, а вот это это банановая. Неплохой десерт был у заключённого. Многие жители города могли бы тебе позавидовать. И вино тебе приносили. И вино, и сострадание к Леон только из сострадания. Разве так страшно, если предсмертные минуты человек хорошо поест и попьёт? Твои предсмертные минуты слишком затянулись, герой страд. А это что? Где? А, это. Это ваза. Ваза с дорогой росписью в тюремной камере, да? Если бы тюремщик сейчас ожил, я бы прибил его вторичным. Кто здесь изображён? Ты не узнаёшь? Странно. Кто посмел писать твой портрет? Художник Варнати. Он, кстати, сказал, что у меня выразительные черты лица, и я даже с ним согласен. Не очень получились глаза, но это можно поправить. Работа-то ещё не окончена. Варнати дорого поплатится за свою дерзость. Как орхонд Эфеса, бывший, бывший, как гражданин Эфеса, я вызываю его в суд за прославление разбойника. Или пусть он ведёт меня в суд за то, что я разбил его в вазу. ]不是. Что ты делаешь? Ох. За что ты так не любишь меня, Клион? Я тебя ненавижу. Жаль. Значит, вдвоём нам будет тесно на этой земле. После того, как поешь, вымоешь миску и пол в камере, беспорядка больше не допущу. За каждую соринку будешь наказан плетьми. Соряд посетителей, а не я. Посетителей больше не будет. Понял? Здесь тюрьма, а не театр. Появляется тесафёрн. Ты абсолютно прав, Клеон, но иногда все-таки придется делать исключение Клеон и Герострат почтительно кланяются Ковелитель Эфеса может посещать кого угодно и когда ему вздумается Вот и я так думаю, должен же хозяин города знать, как содержатся опасные преступники Я хотел поговорить с тобой Послушай, Клеон, мне жаль, что все так получилось. Я думал лишь слегка наказать тебя, но не смещать с поста Архонта. Народное собрание приняло решение, я подчинялся. Не хитри, Клеон. Ты прекрасно понимаешь, что стоило тебе извиниться, и все было бы забыто. Друг мой, надо укращать свою гордость, когда я не прав. Мне не в чем извиняться, повелитель. Обстоятельства оказались сильнее меня. Значит, ты упорствуешь в своём заблуждении. Согласись. Человек, не верящий в своих повелителей, не может быть архонтом. Согласен. Поэтому и попросил отставку. Это твоё право. Но почему ты захотел стать простым тюремщиком? Что это? Вызов, каприз. Такая обичевость достойна нервного юноши, а не тебя. И солидно, друг мой, не солидно. Меньше всего, повелитель, я думал о солидности. Мне важно было принести пользу своему народу. Сегодня Эфес в опасности. Опасность исходит от этого человека по имени Гирострат. Значит, мое место здесь. Ты преувеличиваешь опасность этого негодяя. Кто он? Комар, не более. Я тоже так думал, Кисоферн. Но теперь я вижу, ошибался. Почему? Повелители не приходят на свидание с комаром. ты считаешь, что я пришёл к нему на свидание? Ируда. Тисафэрн, я считаю. Да, да. Я пришёл побеседовать с Геростратом. Что из этого? А почему я должен оправдываться в своих поступках? Я не прошу тебя об этом, повелитель. Ещё бы, ещё бы ты просил. Вечную укор я вижу в твоих глазах, клеон. Мне это надоело. Всему есть предел. Вступай прочь. Ты никогда раньше не говорил так со мной, повелитель. Раньше ты был архонтом, а теперь тюремщик. Привыкай к своему новому положению. Ступай. Когда надо будет, я позову. И он уходит. Браво, браво, Тесоферн, браво. Так его. Пора поставить на место этого гордеца. Меньше всего мне нужна твоя похвала. Хм, ну зачем же так начинать разговор? Столько дней я ждал твоего прихода, и вот первыми же словами ты хочешь меня обидеть? Ты ждал моего прихода? Конечно, конечно. Все эти дни, все эти долгие часы заточения, я ждал тебя, Тисафэрн. Я чувствовал, что тебе хочется встретиться со мною, и я молил богов, чтобы они укрепили тебя в этом желании. Оставим богов, Герострат, у тебя с ними сложные взаимоотношения. Что касается меня, то мне действительно хотелось поболтать с тобой, кое о чём. Это большая честь. Конечно, я и придворным своим нечасто оказываю такую милость. Хм, ценю Повелитель, ценю твою доброту. Ну хорошо. Перейдём к делу. Весь город болтает о том, что ты влюблён в Клементину. Не верь. Повелитель, не верь. Я не тороплю тебя с ответом. Речь идёт о моей жене, но это вовсе не значит, что ты должен бояться сказать правду. Я говорю тебе правду, Тисоферм. Я никогда не испытывал к Клементине ничего похожего на любовь. Ну как же так? Все говорят. Мало ли чего болтают, повелитель. Людям скучно без сплетен. Мне от этого нет ничего удивительного, Клементина молода, умна, первая красавица в городе. В кого же влюбляться, как не в неё? Согласен с тобой, повелитель, но меня её чары обошли стороной. <связь> Сам не знаю почему. Должно быть, я слишком груб для, ну, подлинного чувства. Странно, странно. Я был уверен, что ты жёг храм из-за безответной любви, так сказать, ну, благородно помешательство. Нет, Цесафэрн, ничего подобного. Я лишь собирался бессмертить своё имя. Глупое честолюбие, не больше. Жаль. Ну, вы. Печально. А, к сожалению. Нет так нет. Значит, это действительно только сплетня. Конечно, повелитель, и, и, и я даже знаю, из чего она появилась. Дело в том, Клементина влюблена в меня. Как ты сказал? Повтори. Я сказал, Клементина влюбилась в меня. Ложь. Смею ли я лгать по велителю? Увы, это так.